«Привет, Филимон!» «Угу, привет, Любознайка!» «Знаешь, Филимон, что мне всегда говорит мама, когда я сижу за компьютером или смотрю телевизор?» «Угу, и что же она тебе говорит?» «Не сиди так близко, зрение испортишь. Неужели это правда?» «Знаешь, Любознайка, в какой-то степени, я думаю, она права. Но такой вопрос мы должны задать какому-нибудь специалисту. Как ты думаешь, же самый главный специалист по зрению?» По зрению? Ну, наверное, какой-нибудь врач Правильно, и я даже знаю, как он называется Как? Окулист Окулист? Да Ужасно, интересно, все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, все то, что интересно Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Любознайка. Многие родители обеспокоены, что дома сын или дочь очень много проводят за монитором, и это повреждает зрение. В настоящее время достоверных данных, что компьютер и, в частности, монитор повреждает зрение, нет но однозначно утомляет глазки. И как это утомление, как это усталость глаз выражается, это очень индивидуально. Кто-то жалуется просто на височек в глазах, кто-то на красноту глаз кто-то на боли в глазах, а кто-то и на ухудшение зрения. Почему глазки утомляются? Есть объяснение. Наши глаза, наше зрение за долгие периоды эволюции сформировалось так, что глазные мышцы должны быть постоянно в движении. То есть мы любим охотники? Мы охотимся, мы смотрим далеко, мы смотрим налево, мы направо, мы смотрим под ноги, чтобы там в яму не попасть. Глазные мышцы постоянно работают, это нормально. А когда человек сидит долгое время и взгляд устремлён на конкретную дистанцию, то мышцы тоже, они как бы в рабочем состоянии. И это вызывает уже усталость мышц, усталость глаз. Чем дольше человек смотрит на конкретную дистанцию, тем больше глазки устают. Это же касается компьютера, это касается и телевизора. Но, как правило, чем ближе объект к глазам, тем больше глазки устают. Поэтому, когда человек смотрит телевизор, да, устают. А когда работает с компьютером, то эта усталость наступает ещё быстрее. Сколько можно работать за компьютером? Ну, конечно, это зависит в какой-то степени от нагрузки, предшествующей в этот день. Сейчас у нас каникулы, и, конечно, нет такой школьной нагрузки. Но всё равно, может быть, в этот день вы долго просидели за книжкой или, может быть, долго рисовали, или вышивали девочки. В этот день, конечно, за компьютером посидеть надо поменьше, потому что вы уже поработали на близкой дистанции, глазки уже немножко устали. Как долго надо сидеть? Опять-таки, это зависит и от возраста. Чем моложе ребёночек, тем, короче, должен быть срок работы за компьютером. В литературе и вообще в данных есть разное время, которое рекомендуется. Оно, в общем-то, достаточно разнится. Скажем, один из таких известных глазных врачей, профессоров московских Розенблюм советует дошкольникам с 3 до 7 лет сидеть только 15 минут в день за компьютером. И то не каждый день. Но кто-то допускает и часа. С другой стороны, это не значит, что час подряд. Это, конечно, подразумевает, что должно быть пауза. В более старших классах можно увеличивать время. И опять-таки, какая была нагрузка в этот день для глаз. Чем более свободный день, тем больше можно посидеть за компьютером. Но, конечно, каждые 20-30 минут в Делайте перерывы. И перерывы не значит, что вы меняете компьютер на книгу. Перерыв — это значит встать, подвигаться, погулять. Можно использовать и глазные упражнения. То есть все глазные упражнения они сводятся в принципе к тому, что человек смотрит на разные дистанции. Смотрит там на свечку, или на какую-то нарисованную точку, или на лампочку. ну суть всех упражнений — что глазные мышцы работают. Они смотрят то близко, то далеко, то в сторону. Какой выберете вы объект? И какая у вас цель будет, куда смотреть? Это ваше дело вашей фантазии. Принцип, чтобы глазные мышцы работали. Ну вот, как я уже сказала, и компьютер требует определённой дистанции, и в то же время телевизор определённую дистанцию требует. Поэтому то же самое касается и телевизора. То есть если хочется посидеть немножко подольше за телевизором, то всё равно через 20-30 минут, пожалуйста, подвигайтесь, походить Глазки отдыхают в меньшей степени устают глаза при чтении. Здесь мы тоже возвращаемся к тому, что это определённая дистанция, и тоже глазки должны отдыхать. В данном случае, ну, минут 40 и отдых. А у чтения лёжа, работая 25 лет глазным врачом, я не нашла, в общем-то, противопоказаний к чтению лёжа. Если удобная поза, хорошее освещение, чётко и спокойно виден текст, то почему бы не подлежать, не почитать в удобной позе? Конечно, однозначно не полезно держать и читать на боку, вот когда один глазик хорошо видит, другой где-то из-под носа подглядывает или при плохом освещении и уже там накрывшись одеялом. Это однозначно не полезно. Так что можно читать в удобной позе с хорошим освещением, с интересной книжкой. Мы коснулись одной сейчас очень мало, но одной такой острой темы – зрение компьютера. Вторая, не менее острая и не менее актуальная тема – это питание. Очень часто задаётся вопрос, а действительно ли полезно морковь, улучшает ли она зрение. Ну что можно сказать? Морковь, конечно, улучшает. Очень полезные овощи. Морковь содержит большое количество и витаминов, и минералов. С другой стороны, конечно, это опять-таки не панацея. То есть если существует конкретное заболевания, какие-то требующие ношения или очков, или там специального лечения, то, конечно, заменить чисто поеданием килограммами морковки не избавит вас от проблемы. То есть то, что назначает это. Глазной врач, пожалуйста, выполняйте. Если вы ну, не очень любите морковку, или переели, или прикормили вас морковкой, то можно как-то вот разнообразить свой рацион, добавлять другие овощи, тоже очень полезные. Печень не очень содержит много тоже, вот, провитамина, так что и кто любит печень, пожалуйста, добавляйте в питание.